сертификат с жёлтой полосой. ЛА. Вернувшись из Сирии, дядя Лёня первым делом решил развестись. "Ну уж нет", узнав об этом, сказала мама. "Больше я в нашей семье без отцовщины не допущу". Насчёт безотцовщины она имела в виду меня. Мама развелась годом раньше и поэтому решила встать на защиту целостности семьи младшего брата. Алёша, не переживай, никуда он не денется, подбадривала она жену дяди Лёни. Лёнька просто давно тебя не видел, а ты кзагот от дома. Мне-то наоборот казалось, что разводиться стоит тогда, когда видишь тётю Люсю ежедневно. Представляешь, Лёнька там встретил женщину. Рассказывала кому-то мама по телефону о сирийских приключениях дяди. Она, как и Лёнька, геодезист. Её зовут Венера. Интересно, у неё руки на месте? Тем же вечером поинтересовался я у Венеры этой. Руки? Удивилась мама. Она забыла о моём увлечении античной скульптурой. Не знаю, говорят, у неё ноги толстые. У тёти Люси ноги тоже были, будь здоров. В далёкой селе дядя Лёня решил не изменять своим пристрастиям. Люся, в очередной раз говорила мама. Делай вид, что ничего не происходит. Нужно жить как жили, тогда Лёнька точно никуда не уйдёт. По моим наблюдениям, дядя Лёня особо и не спешил. Прямо из аэропорта он прибыл в свою квартиру и вот уже вторую неделю покидать её не собирался. Дядя Лёня невероятно гордился, что именно с его балкона сняли тот вид на Крымский мост, который показывали в самом конце программы "Время", когда под красивую мелодию там шёл прогноз погоды. Вряд ли у Венеры с толстыми ногами открывался такой вид из окна. Представляешь, у этой Венеры оказывается есть муж, говорила по телефону мама. Это очень хорошо. Надеюсь, он не даст ей развода. Действительно. Пауза затягивалась. И хотя дядя Лёня продолжал настаивать, что его уход к Венере дело решённое, дни шли, но ничего не менялось. Он торчал дома и с Венерой общался лишь посредством телефона, а в один из выходных дядя Лёня и тётя Люся нас с мамой пригласили в гости. Дядя Лёня с гордым видом водил нас по трём комнатам квартиры, где на всех кроватях штабелями были разложены его сирийские трофеи. Мама брала в руки многочисленные блестящие вещи с нерусскими буквами, охала и ахла. Я тоже вежливо трогал всё подряд. Больше всего меня поразила огромная стопка фломастеров от пола до подоконника, в каждой упаковке по 24 цвета. Таких в нашем классе не было ни у кого. На месте дяди Лёни я бы подарил мне именно эти фломастеры, тем более вот у него их сколько. Затем нас усадили за накрытый стол. Главным блюдом была югославская ветчина из большой жестяной банки. Её недавно начали кругом продавать, и за ней сразу выстраивалась очередь. За обедом сначала долго обсуждали эту ветчину. Затем сравнивали её с микояновским окороком, затем стали говорить про колбасу сервелат и буженину, а потом перешли на говядину и свинину. То, что про еду, можно говорить бесконечно, я узнал лишь недавно. Раньше, когда мы жили с отцом и его родителями, бабушкой Людой и дедушкой Ешей, там всё больше говорили про книги и фильмы. И мама тогда тоже говорила про книги и фильмы. А сейчас, видимо, делая приятное дяде Лёне, и тете Люсе, она решила говорить исключительно про еду. Тем временем дядя Леня принялся рассказывать, что в Сирии он каждый день ел мясо. И если перевести на наши деньги, то в день он тратил на мясо не менее трех рублей. Мама качала головой, а тетя Люся ахала и прикладывала руку к груди. Дядя Лёня, воодушевившись, продолжал, что если бы он экономил на еде, как остальные в их группе, то привёз бы не только вдвое больше барахла, но и сертификатов для покупок в магазине Берёзка. Зачем же так было транжирить, Лёнька? воскликнула мама. Сдалось тебе это мясо? Тётя Люся за спиной дяди Лёни подошла к шкафу и принялась крутить пальцем у виска и капать себе в рюмку волокардин. После чая я всё ждал, что дядя Лёня начнёт вручать нам с мамой подарки. Так всегда делал, приезжая из-за границы старший брат моего отца, дядя Вова. Но вместо этого дядя Лёня уселся перед телевизором смотреть хоккей, то и дело покрикивая на маму с тётей Люсей. Тише, не видите разве Спартак проигрывает. Тётя Люся делала страшные глаза, зажимала ладонью рот и кромким шёпотом сквозь пальцы его успокаивала. Хорошо, хорошо, попусик. Мы молчим, молчим, ты главное не волнуйся. И подмигивая, кивала маме. Мама кивала в ответ. Я понимал их безсловесный диалог. Пусть делает что угодно, лишь бы это отвлекло его от Венеры и её толстых ног. В доме дяди Лёни команда Спартак занимала второе место в разговорах после еды. За Спартак в знак солидарности болели и тётя Люся, и их сын Денис. Они даже знали по именам и по номерам всех игроков. И мне было неловко перед ними за свое невежество. Ничего, я тоже со временем все буду знать. Просто раньше мы ни о чем таком не говорили, а дед Яша и баба Люда наверняка ни о каком спартаке и не слышали. Ну, кроме романа Джованьоли и балета Хачатуряна. «Люся, я поняла, как удержать Леньку!» Торжественно произнесла мама на кухне. Тётя Люся мыла посуду, а мама вытирала. Надо постоянно напоминать, что у него есть семья. Вот что я придумала. Давай, Алёшка будет к вам заезжать. Пусть с Денисом в кино сходит, в музей. Ему же всё равно делать нечего. Никто даже не думал поинтересоваться. Как мне такое предложение? Тем более, что у меня были занятия в слесарно-механическом кружке. К тому же, я в школу-то добирался через пол Москвы. Но судьба моя с той минуты была решена. Мама была из тех, кто иство следовал собственным бесконечным идеям. Правда, когда мы ехали обратно, я попытался узнать у неё, какая именно причина мешает дяде Лёне почувствовать, что у него есть семья. Ладно, он нам с мамой ничего не подарил, но и своим родителям, дедушке Никите и бабушке Ане, не привёз даже копеечного сувенира. Что ты к нему прицепился? В своей манере оборвала меня мама: "Дай ему пожить наконец по-человечески". Наверное, она имела в виду, что дядя Лёня вечно влепал в какие-то истории: то в таёжные экспедиции, где он командовал, техника застрянет в болоте, то со склада в Москве пропадут овчинные тулупы, за которые он расписался. И по этим причинам у него постоянно вычитывали деньги из зарплаты. Но мама опять повернула всё так, будто именно я мешал человеческой жизни её брата. Честно говоря, дядя Лёня меня особо и не волновал. Дело было в его жене тёте Люсе. Мама по страшному секрету рассказывала, что маленькую тётю Люсю нашли подле разбомбленного эшелона в самом начале войны, и вскоре её удочерила одинокая портниха, женщина хмурая, сварливая и очень жадная. Спустя годы они стали так походить друг на друга, как по характеру, так и внешне, что я их еле отличал, несмотря на разницу в возрасте. С мамой тётя Люся училась в одном классе, пока её не оставили на второй год. А уже в этом классе учился дядя Лёня, который сразу влюбился в неё и ночами повадился обрывать ради неё тюльпаны на клумбах в Александровском саду под стенами Кремля. Не было случая, чтобы тётя Люся не сказала гадость про маму, про дедушку Никиту и бабушку Аню. Но делала она это только тогда, когда те её не слышали. Меня она никогда не стеснялась, уверенная, что по малолетству я ничего не понимаю. Придёт бывало на бабушкин день рождения. Я тогда ещё карапузом был, и давай тосты произносить. Анна Ивановна вы мне второй матерью стали, дай бог вам здоровья, живите до ста лет. Потом подхватит стопку грязной посуды и на кухню отправляется. Грохнет там эти тарелки на стол. Да сколько ты будешь тут небо коптить, ведьма старая? Давно пора уж жилплощадь освобождать. Подарит мама Денису ко дню рождения красивый костюмчик. Тётя Люся благодарит, чуть ли не поклона бьёт. Татьяна, вот спасибо, так спасибо. И где только достала такую прелесть. Денисик теперь как принц у меня будет. Зайдёт в комнату, швырнёт этот костюмчик на диван и сквозь зубы процедит: "Могла бы единственному племяннику и денежку положить в придачу, уж не обеднело бы". Но больше всего тёте Люсе не нравилось, когда дедушка Никита при ней радовался моим успехам. Дед Никита был человеком простодушным, Из двух своих внуков он явно выделял меня и даже не собирался этого скрывать. Наверное, потому что мама была его любимицей. А может и потому, что Денис, невероятный жмот и врунишка, был точной копией тёти Люси. Однажды, когда дед Никита принялся рассказывать, что я в свои 4 года могу прочитать любой текст в газете или книге, тётя Люся выскочила из-за стола, схватила Дениса за руку и поволокла за собой прочь. Она даже дверь на лестницу за собой не стала закрывать, вылетев из квартиры как ошпаренная, только и может, что своим детёнком хвастаться. Услышал я её голос уже с первого этажа. Ничего, Денисик, ничего, мой сладкий, и ты будешь у меня читать не хуже, чем этот. Она сказала вроде не детёнком, а какое-то другое слово. Я не расслышал, какое именно, но было понятно, что слово скорее всего обидное. Вот почему я это тогда запомнил. И я был уверен, что тётя Люся уж точно не будет рада моим приездам. Чего доброго и на порог меня не пустит. Но беспокойство моё было напрасным. При первом же моём появлении она просто светилась от счастья. "Лёня, Лёня!" закричала она, лишь я показался в дверях. "Смотри, кто к нам приехал, Алёшечка приехал!" Я ещё копался у вешалки, а тётя Люся уже призывала Алёшечка, проходи в комнату, поешь с дороги. А когда я сидел за столом, она всё хлопотала, накладывая мне лучшие куски и приговаривала: "Вот, Алёшечка, чаёк, вот кофеёк, витчинка, конфетки бери, вареньецы не забывай, да маслом хлебушек мажь, не стесняйся". Оказалось, что тётя Люся вовсе не злая и жадная, а наоборот, добрая и щедрая, и меня любит, да и маму мою А что она меня назвала каким-то там детёнком, так это было давным-давно. Тут дедушка Никита сам виноват. Не надо было ему при Денисе меня хвалить. Это невежливо. А потом у неё жизнь вот, какая нелёгкая, с самого детства. Эшелон, где она ехала, разбомбили, на второй год в школе оставили, а теперь дядя Лёня и вовсе собрался от неё к Венерю уходить. И даже её приёмная мать, старуха-портниха, Не ворчала по своему обыкновению, что им самим ничего есть, что впору на папёрте стоять, а не гостей принимать. И хоть и поглядывала неодобрительно, но сидела молча. Вот так я стал проводить время с Денисом, как велела мама. Мы с ним начали с кино и пересмотрели бесчисленное количество фильмов. Фильмы были отличные: и Москва-Косиопея, и Отраки во вселенной, и Земля Санникова. Но больше всего мне понравились комедия Великолепный, от которой я смеялся так, что начал укать, и румынский фильм Взрыв про пожар на корабле с грузом 700 л на борту. Во время фильма Денис часто задирался к парням, что сидели рядом, обещая разобраться с ними после сеанса. Если они поджидали нас на выходе, он радостно объявлял, подталкивая меня вперёд: "Сейчас будете драться с моим старшим братом". Таким образом, досуг культурный у нас сочетался со спортивными состязаниями. Ещё я опробовал таскать Дениса по музеям. Но если в Зааллогическом, как и в Дарвинском, он ещё проявлял хоть какой-то интерес, то в моём любимом изобразительных искусств на Волхонке Денис явно зевал и маялся от скуки. А больше всего ему по душе пришёлся музей Вооружённых сил. Я как-то вдруг догадался, что его нужно вести именно туда. И не ошибся. Тетя Люся неизменно была мила и любезна. И постоянно снабжала маму отчетами, как обстоят дела на семейном фронте. Таким замечательным братом для Дениски я оказался. Как я его развиваю, не забывая сообщать главное, что происходит между дядей Леней и Венерой. И по всему выходило, что телефонные звонки разлучницы хоть и продолжаются, но интенсивность переговоров с каждой неделей явно ослабевает. Мама была довольна. Все шло по плану, поэтому она выделяла мне средства на развлечения с завидным постоянством. Денег и так было полно, а тут еще дед Никита, решив стимулировать мой интерес к учебе, стал выдавать мне за каждую пятерку в дневнике ни много ни мало целый рубль. Деваться некуда, я принялся зарабатывать нешуточные капиталы. став через месяц круглым отличником по всем предметам от физкультуры до природоведения. Тем временем дядя Леня получил солидную сумму в сертификатах внешпосыл торга и принялся ходить с тетей Люсей по магазинам «Березка». Мама всякий раз увязывалась с ними и по возвращении, вздыхая, перечисляла тамошнее разнообразие на полках. Дядя Леня за обедом показывал всем пятирублевую купюру и рассказывал, как академик Сахаров Пришёл в Берёзку, набрал там всего, а на кассе пытался расплатиться такими вот бумажками. И когда ему сказали, что отпускают товар лишь за сертификаты, академик заставил всех читать текст мелким шрифтом, по которому выходило, что советские денежные знаки обязательны к приёму везде на всей территории страны. Но там не стали с ним связываться, а попросту вызвали КГБ. А дядя Лёня, я узнал, что сертификаты бывают трёх типов. Без полосы самые лучшие. На них можно купить любые товары в Берёзке по самой низкой цене. На сертификаты с жёлтой полосой продаётся не всё, и цена уже вдвое выше. А также в ходу были сертификаты с синей полосой. Но такие можно было купить ассортимент ограниченный, по ценам как в обычных магазинах, но зато без очереди. Ещё мне стало известно, что бесполосые сертификаты выдавали с тем, кто работал в таких странах, как Франция или США, с жёлтой полосой, кто был в Египте или Индии, а самые паршивые с синей полосой, тем, кто работал в социалистических странах, например, в Польше или Монголии. И что после Сирии, где строил дороги дядя Лёня, местную валюту обменивали на сертификаты с полосой жёлтой. Мама регулярно сообщала, что купили в Берёзке для дяди Лёни и тёти Люси. А именно: два больших ковра размером 3х4, три андатровые шапки: одну дяде Лёне, другую тёте Люсе, а третью Денисику на вырост. Три японские куртки: самую большую тёте Люсе, поменьше дяде Лёне, а самую маленькую Денису, опять же на вырост. что дядя Лёня приобрёл себе две пары хороших импортных ботинок, костюм, хоть и наш, но хорошего качества, поэтому дефицитный. А тётя Люся попросила себе сапоги, но ни одни на ней не застегнулись. Поэтому вместо сапог она купила 10 мотков югославского мохера и будет вязать себе кофту и шарф. День ото дня я всё это покорно выслушивал, но однажды не выдержал и спросил: "Мама, А ты знаешь, что дедушка уже второй месяц не выходит во двор? Почему? Изумилась мама. Я спрашивала, он же вроде и хорошо себя чувствует. Мама часто не замечала, что происходило буквально рядом, особенно когда она была чем-либо увлечена, вот как сейчас. Потому что он решил притворяться больным, набравшись терпения, сообщил я. Лишь бы у него не спрашивали, что ему привёз сын из Сирии. Мама часто заморгала и покраснела. Она сама выросла в этом доме и этом дворе и должна была понимать, что к чему. Он был особенным. Первый жилой дом от Кремля, если идти по Вознесенке. Старинный, с ротондой, обрамлённый колоннами. Он и сейчас стоит с медной памятной доской. Именно в нём граф Николай Шереметьев отпразцовывал самую громкую свадьбу того времени. с бывшей крепостной актрисой своего театра Парашей Жемчуговой. Дом горел в пожаре 1812 года. Был свидетелем боев юнкеров с отрядами Красной Гвардии в октябре 17-го, да и вообще много чего и кого повидал на своем веку. Даже после революции там продолжали проживать люди, так или иначе связанные с Шереметьевыми. Со временем переулок из Шереметьевского стал улицей Грановского – Дом уплотнили, наделали коммуналок. В тесноте да не в обиде. А в соседний огромный дом, тоже, кстати, графский, въехала новая знать, рабоче-крестьянская. «Дети, не шалейте», — предупреждали родители своих чад. «На вас смотрит сам товарищ Вышинский». И действительно, окна Андрея Януаревича выходили как раз на наш двор. Но вряд ли знаменитый прокурор, ветший все крупные расстрельные процессы отвлекался, чтобы расправиться с соседской детворой. Это так пугали больше. А мама моя даже гуляла с собакой Вышинского по просьбе её домработницы. У той были больные ноги. Из всех прямых потомков Шереметьевых в доме осталась одна Ольга Борисовна, соседка с третьего этажа, видимо, уцелев по чистому недоразумению. Она всегда ходила опустив голову, боясь встретиться взглядом с теми, кто мог её разоблачить. У них в квартире был настоящий музей. Огромные вазы в человеческий рост, картины, мебель. В дубовом буфете солидных размеров с мутными толстыми стёклами стояла старинная посуда, в том числе и водочный сервиз зелёного цвета, расписанный придворной художницей Елизаветой Бём. Там были десятки рюмок, стопок, лофитников, штофов, и на каждом предмете был изображён не то сверчок, не то таракан. По сюжету он ходил из кабака в кабак и постепенно напивался. Рисунки сопровождались смешными надписями. Оже в паре музеев я видел этот сервиз, только далеко не такой полный, как у наших соседей. А однажды по телевизору какой-то мужик, показывая штоф из этого сервиза, возбужденно рассказывал, как ему повезло, что на аукционе в Лондоне он купил его всего за 8 тысяч фунтов стерлингов. Как-то раз зять Ольги Борисовны пришел к дедушке Никите за топором, чтобы разбить в щепки этот самый дубовый буфет. Он им всем давно надоел, а в дверь не пролезал. После экзекуции они вытащили обломки во двор и сожгли на костре. В квартире дедушки и бабушки тоже осталась кое-какая мебель, картины и прочая мелочовка с тех ещё гравских времён. Бабушка по секрету показывала мне фотографию в деревянной рамке на толстой картонки с медалями двуглавым орлом и золотой надписью на оборотной стороне: "Фотограф его императорского величества". На ней была девушка чудной красоты. Это графиня Анна Шереметьева. говорила бабушка с большим уважением: наследница имени Воронова, батюшка её Сергей Дмитриевич, души в ней не чаял. Двор был маленьким, земля в нём пахла грибами. Днём сюда забредала разная публика: от дембелей, что покупали себе новую форму в военторге, до иностранцев, возвращающихся с Красной площади. Эти садились на лавке, закидывали нога на ногу, закуривали длинные душистые сигареты. Товарищ Вышинский уже не смотрел на них из своих окон. Только иногда вдоль по улице, мимо ограды, проходил старик в добротном старомодном пальто с тяжёлым неприятным взглядом. И ни дембеля, ни тем более и иностранцы не подозревали, что надменный этот старик никто иной, как Вячеслав Молотов, живое напоминание о прошедшей эпохе. Школа, где учились и мама, и дядя Леня с тетей Люсей, стояла неподалеку, в соседнем переулке. Мамиными пионервожатами были дочки Хрущева и Буденова. Никита Сергеевич устраивал в этой школе особые буфеты на праздники. А шефом школы была кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Во время экскурсии там разрешалось есть, сколько влезет, но только не выносить с собой. На улице несли службу специальные люди в штатском, охраняя высокопоставленных особ. Если пройтись вдоль дома номер 3, то там, что не имя на мемориальной доске, то глава из учебника истории. Как-то раз мама с одноклассницами подбежали к молодому парню, который месяцами маялся тут. Расхаживая взад-вперед по переулку И радостно сообщили, что они пионеры И тоже хотят стать чекистами А парень этот не на шутку перепугался Потому что его так легко разоблачили При мне они стали лучше маскироваться Под зевак, случайных прохожих Даже под шпану А однажды передо мной с подъезда вышел маляр с ведром белил В синем заляпанном халате На голове шапка корабликом из сложенной газеты Он меня не видел Я шёл сзади. Когда у него вдруг задрался порывом ветра халат, я успел разглядеть на пояснице кобуру. А на углу дома, обычно в праздники, в особой нише с низким окном располагалась толстая тётка-латочница. Она бойно торговала бутербродами с колбасой и красной рыбой, осетриной и самыми дорогими с чёрной икрой по полтиннику штука. Товар её разлетался за час. Народ шёл толпами с Красной площади и обратно. Но главное развлечение в празднике была вовсе не Красная площадь, а Центральный телеграф на улице Горького. Там включали иллюминацию, жёлтым цветом горел вращающийся глобус, вокруг которого кружило красные ракеты из множества лампочек. Кстати, в нашей квартире чёрная крапа являлась с завидным постоянством. Одна из соседок по фамилии Циперович работала в бухгалтерии буфета Кремлёвской больницы, что стояло напротив. Масштабы выносимого были немалые. Во всяком случае, Циперович, женщина малоприятная и скандальная, периодически принималась раздавать по соседям, которых, кстати, она явно недолюбливала, чёрную икру трёхлитровыми банками, опасаясь, что та испортится. Пару раз, на моей памяти, ночами грабили вонторк. И милиция ходила по квартирам, выясняя, не слышал ли кто подозрительного шума. А один милиционер с прищуром косясь на меня, рассказал, что по их сведениям, какой-то мальчишка подручный залез в магазин через форточку и открыл окно ворам. А те утащили все шубы в меховом отделе. Уже при мне обитатели дома в большинстве своём были происхождения отнюдь не гравского. В соседнем подъезде жил мой троюродный брат Генка, малый, добрый и несчастный. Когда ему было лет 10, он с одноклассником принялся фехтовать ржавыми рапирами, которые валялись на какой-то свалке неподалёку. Рапира товарища воткнулась бедному Генке в глазницу, и, как говорила мама, прошла ему в мозг на 10 см. Генка выжил, но превратился в инвалида. Он стал очень толстым, подволакивал правую ногу и плохо владел левой рукой. Я любил заходить к Генке. В комнате у него имелась цветомузыка. Ночами он выкручивал разноцветные лампочки, которыми в праздники украшали все фонарные столбы проспекта Калинина. Последний раз я видел Генку зимой 81-го, незадолго до полного выселения дома. Тогда он остался один в целом подъезде. Генка позвал меня, чтобы показать своих новых друзей. И оказалось, что у него в огромной мансарде настоящая воровская малина каких-то наглых бритох людей с татуировками. Они копошились на грязных тряпках, постеленных на гравский паркет. И когда я вошёл, так недобро на меня уставились, что я быстро оттуда слинял. А по безлюдной улице, перегороженной металлическими скобками, десятками расхаживали топтуны, охраняя покой Брежнева, помещённого в те дни в Кремлёвскую больницу. Дед Никита любил проводить вечера в компании мужиков, которые до темноты резались в домино. За столом, недалеко от ворот, к ним иногда подсаживался сам Будёный. Без церемоний приходил из соседнего дома и давай забивать козла. Среди любителей домино был грузный человек по имени Коля. Он служил шофёром в правительственном гараже и возил на чайке какого-то большого партийного начальника. Коля частенько получал для него продуктовые заказы в главном распределителе для первых лиц государства, находившемся на нашей же улице. Когда начальник бывал в отъезде, Коля хранил заказы у себя в холодильнике. Зная это, доминошники обожали приставать к Коле. Ну, что там сегодня у твоего? На что Коля хмурился и отвечал неизменно: "Мужики, не обижайтесь, но я подписку давал на разглашение. Вам-то что?" «А я и с работой вылечу, и с партии». Мужики перемингивались, они знали Колю. Потому как после второго стакана, а продуктовый при военторге был в двух шагах, Коля обычно мотал головой и махал рукой. «Да и хрен с ней, и с работой, и с подпиской этой!» «Устроили тут государственную тайну из жратвы!» «Не они меня в партию принимали, не им у меня и партбилет отбирать!» после чего резво обежал домой и возвращался с пакетами. Коля по очереди вытаскивал на стол продукты, которые выдавались высшему руководству страны. Мужики глазели на свёртки, осторожно щупали банки, коробки, бутылки, восхищённо качали головами, присвистывали и вздыхали. И я отлично понимал по какой причине дедушка Никита перестал показываться во дворе. Если он выйдет туда, то первым делом его спросят, какие именно дары привёз родителям их сын из заморских стран. Ведь дедушка даже зачитывал письма, что присылал с серией дядя Лёня, и все были в курсе его заграничной жизни. Здравствуйте, папа и мама. По пути из города Дамаск я пролетал над Чёрным и Средиземным морями. Здравствуйте, папа и мама. Пишу вам из города Алеппо. где мы строим дороги. Погода стоит хорошая, говорят, тут недалеко Турция. Здравствуйте, папа и мама, пишу вам из города Эль-Баб. На прошлой неделе меня и еще нескольких советских товарищей пригласили на свадьбу. Было весело, гости стреляли в воздух, одного человека даже ранило. А так народ тут хороший и гостеприимный. Короче говоря, врать соседям дедушка Никита не хотел». А сказать правду язык не поворачивался. Хорошо, сказала мама после минуты раздумий. Попробуй поговорить с Лёней. Через 3 дня мама сообщила, что Лёня решил посоветоваться с тётей Люсей. Следующим же вечером стало известно, что тётя Люся полдня думала и ответила: "Ну ладно". Ещё спустя неделю дядя Лёня позвонил родителям и спросил, что же именно они хотят получить в подарок. Баба Аня посетовала, что ей не в чем ходить на похороны, а дед Никита сказал: "Главное, что ты, сынок, вернулся живой и здоровый". Поэтому бабушка получила отрез чёрной ткани, а дедушка бутылку водки московской. Бутылка эта стояла в шкафу на кухне до самой дедушкиной смерти. Вдруг исчезла после поминок. На стол её не выставляли. Подозреваю, что именно дядя Лёня забрал эту водку себе. Шли дни, Я всё так же заезжал за Денисом, стараясь максимально разнообразить наш досуг. Помимо кинотеатров мы с ним посетили Тюс, Бородинскую панораму, планетарий и все парки культуры и отдыха от Сокольников и Измайловского до ЦПКО, что был напротив их дома. Ещё я показал Денису Святая святых, мой любимый магазин Атлас на Кузнецком, где продавались географические карты. Дядя Леонид смотрел дома свой хоккей, разгуливал по улицам в новой японской куртке и андатровой шапке. И было видно, что он уже стал забывать о своём желании уйти к Венере. Пару раз мы вместе с ним и Денисом ходили на каток в ЦПКУ, где сначала точили коньки в специальной заточке перед центральным входом, а потом катались, падали, смеялись и, вернувшись довольные и румяные, обедали у них дома. И вдруг, ближе к Новому году, Всё изменилось. Тётя Люся перестала выходить в коридор при моём появлении. Уже не приглашала к столу, не называла Алёшенькой. Её мать натакаясь на меня бурчала что-то неодобрительное, жевала губами и качала головой. Надо сказать, и Денис отправлялся со мной на очередной киносеанс без особой охоты. Хватит выдумывать, резко оборвала меня мама, лишь только я начал делиться с ней своими сомнениями. Какой же ты лентяй! Раз в жизни тебя попросили, так ты сразу решил отлынивать. Мама постоянно подозревала меня в лености, поэтому рядом с ней у меня никогда не было свободной минуты. И дабы выбить из меня опразность, она обвинила мне в обязанности ходить в магазин за продуктами, мыть посуду, чистить картошку и бесконечно натирать пол мостикой, чтобы блестел. Вот и теперь придумала мне занятие. Я, конечно, понимал, что само ей сходить со своим племянником в кино или на каток не так увлекательно, как носиться с его родителями по магазинам Берёзка. Но всё-таки. Короче говоря, мама, не обратив никакого внимания на мои сомнения, вместо разумной паузы достала два билета в новый цирк на проспекте Вернадского на утреннее представление 31 декабря. "Пошли, поезжай к Лёне", приказала она. Я тоже туда заскочу, а оттуда мы отправимся к Надюшке отмечать Новый год. Мне не хотелось в цирк, не хотелось заезжать к дяде Лёне, и уж совсем не хотелось ехать к этой глупой Надюшке, маминой подруге, в её коммуналку отмечать Новый год, где вечно ни присесть, ни прилечь, а главное, там всегда было невероятно скучно. Я бы с удовольствием провёл этот день дома, нашёл бы чем себя занять, да хоть и телевизор бы смотрел. Но мама ни на шутку увлеклась предстоящей встречей Нового года в компании с Надюшкой и рассказывала, как там будет весело и вкусно. И мне лучше было не лезть к ней со своими сомнениями. В цирке оказалось полно народу. Дети визжали от восторга, взрослые хохотали над плоскими шутками клоунов. Воздушные гимнасты демонстрировали рискованные трюки под куполом, фокусники дурели народ, а я сидела и всё думала: Как мне неохота ехать к дяде Лёне. Только время терять. И потом, явно же не спроста Денис сегодня ждал меня во дворе. Никогда раньше такого не было. Может, не хотят, чтобы я у них появлялся? Ладно. В конце концов, я пробуду там немного, полчаса, ну или чуть больше. Мама же сказала, что сразу заедет. Мама позвонила из автомата, когда уже стемнело. Сказала, что она не успевает, что помогает Надюшке готовить и чтоб я сам приезжал на Новослободскую по адресу, который она сейчас мне продиктует. Дядя Лёня вырвал у меня трубку и принялся глосить, что не пустит меня одного в метель, что дети в моём возрасте не разъезжают одни по Москве. Хотя весь последний год я ездил в школу на Соколиную гору, тратя по 3 часа в оба конца, и никто на это не обращал внимания. Мама стала отвечать дяде Лёне: Что именно я не слышал, но догадывался. Обычно она утверждала, что ничего со мной не будет. Я уже не грудной. Мне уже 11. Доеду как миленький и найду нужный адрес. И действительно, сколько себя помню, я ни разу в жизни не заблудился. Видимо, поэтому мама за меня нисколько не беспокоилась. А дядя Лёня сказал маме, что не позволит мне искать в пургу и в потёмках дом надюшки, и чтобы мама не выдумывала, а приезжала за мной. А тут всем некогда, и у всех куча дел, и повесил трубку. Я было кинулся в прихожу одеваться, но дядя Лёня заявил, что он меня никуда не отпустит, тем более я не знаю адреса, и это было правдой. Тётя Люся, выйдя в коридор, обеспокоенно спросила: "Попусик, и что там Татьяна сказала? Она вообще думает сына своего забирать?" Уже с самого моего здесь появления после цирка тётя Люся заметно нервничала. Я слышал, как она несколько раз говорила своей матери: "Да приедет, приедет она за ним, никуда не денется. Ты же её знаешь. Не может, чтоб не опоздать". Понятное дело. Та её спрашивала, сколько я ещё буду тут всем мозолить глаза. Я понимал тётю Люсю. Остались считанные часы до Нового года, а я всё продолжаю у них торчать. Но я знал и маму. Да, если что решала, до последнего должна была стоять на своём, чего бы всем это ни стоило. Поэтому я ей собирался ехать сам, но как назло, не знал куда. Надюшка жила в старом деревянном доме, где не было телефона ни у неё, ни у соседей. Оставалось ждать, когда мама найдёт очередную двухкопеешную монету, чтобы позвонить по телефону-автомату из будки на улице. С этими телефонами всегда были проблемы. То они монеты заглатывали, не соединяя, то вовсе бывали неисправны, а по праздникам к ним ещё вечно очередь выстраивались. Но главное, самые простые вещи, как, например, перезвонить, давались маме с превеликим трудом. Дядя Лёня на жаловался тёте Люсе, что мама посылает меня в ночь неизвестно куда, и что он этого не позволит, и что от Новослободской до парка культуры ехать всего четверть часа. Пусть Татьяна сама приезжает, не барань Тетя Люся взглянула на него, на меня, пошла пятнами и пробормотала: "Ну не знаю, попусик. Мне кажется, Алёшка вполне и сам может доехать, а Татьяна можно прождать неизвестно сколько". Когда мама перезвонила через полтора часа, я первым подлетел к телефону, чтобы выяснить адрес и уже отправляться в путь. Но оказалось, что мама, невиданное дело, пошла на попятный Скажи этому идиоту, чтоб проводил тебя до метро. Я буду тебя ждать у Новослободской, у первого вагона через полчаса. И больше я звонить не смогу, тут огромная очередь к телефону, и у меня монет больше нет. Дядя Лёня был очень недоволен. Он только пристроился перед телевизором, чтобы записывать какой-то невероятно важный концерт, кажется, песня 74, на свой новенький японский магнитофон. и ему совсем не хотелось вылезать из уютного кресла, одеваться и везти меня к метро. — Сбегай, сбегай, папусик, — умоляюще говорила тетя Люся. — Не переживай, ты же ее знаешь. Дядя Леня, рыча от ярости, нахлобучил андаторовую шапку, накинул японскую куртку, и мы с ним припустили к метро. Там и небыстрым шагом идти было три минуты, не больше, а мы с ним почти бежали. Всю эту короткую дорогу дядя Леня костерил маму, на чем свет стоит. Эх, я бы сам дошел с закрытыми глазами, но бог с ним. Мы уже подбегали к метро. Навстречу нам бежали люди, торопясь к праздничным столам. И вдруг у самых дверей дядя Леня встал как вкопанный. Задумался, секунду помедлил, затем вдруг схватил меня за руку и поволок в обратном направлении. Я было пытался вырваться, но он держал меня крепко. Когда тётя Люся увидела, что дядя Лёня вернулся со мной, она потемнела лицом. Я тут подумал, объяснил ей своё решение дяде Лёне. Вдруг какой-нибудь милиционер увидит, что мальчик едет один, обязательно его по дороге остановит, и тогда у всех неприятности будут. Меня даже оштрафовать могут. Дядя Лёня понимал толк в штрафах. Я говорил, с него на работе вечно вычитали из зарплаты. Тётя Люся ничего не ответила. Она лишь закрыла глаза, постояла так в оцепенении, повернулась, сгорбившись от горя, и отправилась на кухню. "Ничего", утешая в спину ей, произнёс дядя Лёня. "Время ещё есть. Я тебе точно говорю, Татьяна успеет и позвонить, и приехать". Тётя Люся лишь застонала и обречённо махнула полотенцем. Мама позвонила за полчаса до полуночи. С ней разговаривал дядя Лёня. Он было начал со своих опасений насчёт милиционера и штрафа, но мама его тут же перебила. Я стоял рядом. Мама кричала в трубку очень громко, поэтому я всё слышал. Она кричала, что прождала меня 3 1/2 часа. что носилась как ненормальная по станции, спрашиваю у всех, не видели ли они тут мальчика. Что не решалась всё это время отойти и позвонить, боясь меня пропустить. И что он, Лёнька, настоящий идиот. Да, экономить минуты, чтобы потерять несколько часов это был мамин стиль. Но мне сейчас больше всего хотелось, чтобы она забрала меня отсюда. Куда угодно, к чёртовой матери, к Надюшке, лишь бы не оставаться здесь больше. Но мама решила по-другому. Всё равно из-за твоей дурости, Лёнька, сказала она. Я уже не успею. Пока сюда, пока обратно уже и Новый год наступит. Утром его заберу. И на этом закончила разговор. Я сидел за праздничным столом на самом краешке. Каждый кусок на моей тарелке сопровождался такими красноречивыми взглядами тёти Люси и её матери-портнихи, что в горло не лезло. Ладно, думал я. Осталось немного. Уеду ранним утром, пока они все будут спать. Поеду к бабушке и дедушке на Грановского, где жил весь последний год. Точно. Только записку оставлю в прихожей. Попусик, ты только взгляни, периодически восклицала тётя Люся, с большим энтузиазмом комментируя голубой огонёк. Да бы отвлечь дядю Лёню. Тот всё больше налигал на водочку. Всё-таки Магамаев красивый мужчина. Я сидел, уткнувшись в окно, где на занесённом снегом пустом Крымском мосту не было ни одной машины, и только снежинки мелькали в свете фонарей. Что же у меня за Новый год такой? Зачем я здесь? Тут со мной никто не разговаривает, даже Денис. И мне самому ничего не хочется: ни шутить, ни есть, ни телевизор смотреть. А ведь это мой любимый праздник, самый главный. Мы Новый год всегда встречали необыкновенно, особенно когда жили в нашем доме, в Щербинке, с бабой Людой. Ёлку наряжали, каждый свой валенок под ёлку ставил для подарков, песни под гитару пели, свечки зажигали, печку топили. От печки всегда самое приятное тепло. А тут как-то холодно, даже знобит. Когда мне всё-таки сообразили сунуть градусник, там было 38,7. Я ещё и заболеть умудрился. Меня уложили в дальней комнате, куда на табуретку у кровати тётя Люся трижды за день с грохотом ставила поднос с едой и таблеткой аспирина. Мама, узнав о моей болезни, передала, что мне необходимо отлежаться, а дядя Лёня заявил, что после того, как мама назвала его идиотом, он её знать не желает. Первые сутки прошли как в тумане. Видимо, я всё время спал, а когда открывал глаза, за окном постоянно было темно. На второй день стало полегче. Я даже пробовал читать, но сильно болели глаза. Иногда Денис приоткрывал дверь, заглядывая в щёлку, и тогда тётя Люся немедленно принималась истошно голосить, припоминая дела давно минувшие. Мало тебе, что ты от него диатезом заразился. В комнату почти не долетали звуки. Лишь однажды, когда дверь забыли плотно прикрыть, по телевизору в большой комнате начался какой-то новый фильм с Райкиным. И все они, дядя Лёня, Денис, тётя Люся, даже злобная старуха-портниха, покатывались со смеху. А я слушал, и мне это почему-то совсем не казалось смешным. Тем же вечером, когда было совсем поздно, дядя Лёня и тётя Люся тихонько вошли в комнату, где я болел. Они думали, что я сплю, но я отоспался днём, а сейчас просто лежал, прикрыв глаза. Спит, шёпотом сказала тётя Люся, взглянув на меня. Давай, попусик. И они притащили чемодан, уселись за стол, включили лампу под зелёным абажуром, раскрыли тетрадку и принялись доставать из чемодана вещи, разворачивать их и складывать в стопку на краю стола, записывая в тетрадку. Так, попосик, записывай. Кофта жёлтая с кошкой на груди. Доносился до меня негромкий голос тёти Люси. Я в такое не влезу. Она мне на три номера мала. Пиши продавать. Дядя Лёня послушно записывал. Теперь футболка зелёная со звёздами, продолжала тётя Люся. Пиши Денисику на вырост. И очередная вещь получала путёвку в жизнь. Ремень чёрный с орлом на пряжке. Умеют же делать, вздыхала тётя Люся. Давай оставим, сам будешь носить попусик. Пиши оставить. Управившись наконец с этой работой, они отлучились на какое-то время и приволокли каждый по огромной стопке фломастеров, тех самых, 24 цвета. Долго же они ждали своего часа. Вновь усевшись за стол, они приступили к распределению этих прекрасных фломастеров, также записывая в тетрадку кому, куда и сколько. Эти попусик, пиши, Антонику, начальнику первого отдела. переносила прозрачную упаковку с одного края стола на другой тётя Люся, а эти Ольги Карповны в бухгалтерию. Я лежал и смотрел сквозь ресницы, как они сидят ко мне спиной, перекладывают фломастеры слева направо, слушал негромкий голос тёти Люси, слушал шелест переворачиваемых страниц в тетрадке, скрип стульев, и мне вдруг стало очень себя жалко. Я жалел себя, что как-то по-дурацки прошёл этот Новый год. что мама могла бы сейчас заехать хоть на 10 минут, что в этом году мне опять идти в очередную, уже четвёртую по счёту школу, что нашу новенькую квартиру на Семёновской будут разменивать, что я теперь живу с бабой Аней и дедушкой Никитой, а они всё время слушают радио и каждый вечер смотрят программу Время. А когда я вечером читаю, они говорят, что я испорчу себе глаза. И мне так там тоскливо. что я часами слоняюсь по большим центральным магазинам, а бабушка Люда и дедушка Яша, с которыми я столько лет жил раньше и с кем мне всегда было интересно, как-то вдруг моментально меня забыли. Стоило мне от них уехать, не приглашают в гости и даже не звонят. И в эту минуту почему-то мне очень захотелось, чтобы дядя Лёня и тётя Люся подарили мне такие фломастеры, как будто фломастеры всё смогут исправить. А может и действительно смогут. Может быть, не так уж меня не любит тётя Люся. Просто человек такой. Ведь думает же она, что я Дениса в детстве диатезом заразил, а ведь им заразить невозможно, я читал про это в медицинской энциклопедии. Ну ладно, это давно было, когда она меня ещё детёнком называла. А ведь в последнее время тётя Люся без конца говорила, какой я Денисику хороший брат. И сколько я провожу с ним времени, и как много всего Денисик стал знать благодаря мне. Тем временем стопка фломастеров слева с каждой минутой всё уменьшалась, а справа росла. Тётя Люся всё продолжала бормотать имена начальников, сослуживцев и друзей дяди Лёни. "Давай эти Лёвовым подарим", говорила она. "А ещё одни летом в дедовское отвезём, хозяйки нашей дачной". "Ох, я бы такие картины этими фломастерами рисовал". Семе 20ю четырьмя цветами, я бы их обязательно в школу притащил, и мне бы весь класс завидовал. И я замечтался. А когда открыл глаза, то увидел, что слева осталась последняя упаковка, одна единственная, неучтённая. Тётя Люся, взяв её, надолго задумалась. Она смотрела в потолок, качая фломастерами, будто конвертом с письмом, и беззвучно шевелила губами. Наконец, вздохнула и откинулась на стуле. Давай-ка эти Алёшки. Сердце гулко ударило в груди, даже во рту пересохло. Да, конечно, я так и знал. Они добрые люди, хорошие. Они же мои родственники. Не зря мама постоянно мне говорила, что ближе их никого у нас нет. Пиши попусик. Передала ему эту упаковку тёте Люсе, Алёшке Герасимову. Записал? Ну, слава богу, всё. Пора уж и спать укладываться. Прячь всё и пошли. Герасимова это были закадычные друзья дяди Лёни. Их белобрысова сына Алёшку я даже видел пару раз. Через 2 дня меня забрала мама. Приехав, она долго ругалась с дядей Лёней, затем они долго пили чай, а потом мы уехали. Я перестал заезжать за Денисом, мы уже не ходили с ним ни в кино, ни по музеям. Дело в том, что дядя Лёня передумал уходить к Венере. Об этом я узнал с маминых слов. Представляешь? Люська в положении. С большим воодушевлением говорила мама в телефонную трубку. "Да, то ли третий, то ли четвёртый месяц. Куда он теперь денется, сама подумай. Вот почему я перестал быть нужен тёте Люсе. Хотя нужен ли был вообще? А зато можно было гордиться своей чуткостью. Зря мама мне тогда не поверила. Я позвонил Денису в середине весны. Хотела рассказать ему про новую школьную форму, которую все так ждали. Лишь наконец мы с бабой Аней съездили в большой детский мир, где ученики нашей школы и ещё десятка других по специальному приглашению на специальных открытках купили эту форму. И поэтому мне не терпелось похвастаться. Денис, привет, весело начал я. Давай прогуляемся заодно, я тебе что покажу. Да, тут в атласе карты материков стали продавать по рублю. Ай да, туда сходим. Давай сходим, тут же ответил Денис. Сейчас только у мамы спрошу. А это кто звонит? Я отчётливо услышал громкий шёпот тёти Люси. Она стояла совсем рядом. Алёшка? Денис скорее всего кивнул. Я не услышал его ответа. И чего этому же дёнку надо? Денис произнёс что-то неразборчивое. А может, я не расслышал, потому что сразу застучало в висках. Скажи, что ты не можешь, продолжала тётя Люся. Скажи, что ты в театр идёшь. Я медленно положил трубку на рычаг. Вот я, оказывается, кто? А вовсе не детёнок. Просто тогда было плохо слышно. А сейчас хорошо. До самого позднего вечера я бродил один по улицам. И только одно вертелось у меня в голове. Когда-нибудь, думал я, мне это удастся забыть. Не всегда крепкая память такая уж добродетель. Вот сколько лет уже прошло, но всё равно. Когда-нибудь. Москва, январь 2021 год.